Глава пятнадцатая. Пожар возник в девять часов вечера в среду в Западной гавани из-за неосторожного обращения ребенка со свечой. Пожарные быстро прибыли туда, но был сильный ветер, и огонь разгорался так быстро, что люди оказались беспомощными. В узких улочках огонь перекидывался с дома на дом. Вначале пожар распространялся в северном направлении от вала к городу. Но около десяти часов ветер переменился, теперь он дул с севера и гнал огонь прямо в центр города, и справиться с ним было уже не в человеческих силах. По непонятным причинам пожары вспыхнули теперь еще в нескольких местах. Так, например, ночью загорелась пивоварня, и этот новый пожар также быстро распространился в обе стороны, и чем больше он разгорался, тем труднее приходилось пожарным. Утром в четверг горели уже дома по обе стороны от Нерегады. Дул северо-западный ветер, и огонь добрался уже до центра города. Та огненная ветвь, которая полыхала на Вестергады, превратила в пепел всю эту улицу и соседние с ней улицы, вплоть до Старой площади. Примерно в то же время огонь достиг епископского дома и оттуда перекинулся на церковь святого Петра. Многие жители думали, что Господь пощадит храмы, и поэтому снесли туда все свои пожитки, забив ими церкви и тем самым дав огню еще больше пищи. В девять часов утра уже загорелись ратуши и сиротский дом. Детей перевели в королевские конюшни, лошадей же оттуда, во дворец. Примерно через полтора часа огонь достиг церкви Божией Матери. Люди не успели оглянуться, как столб дыма окутал ее высокую башню, и из этого столба сразу же вырвалось огромное пламя. Вскоре башня со шпилем рухнула. Загорелись академии, школа, а значит, огонь достиг квартала, где жили ученые. К трем часам дня можно было видеть, как пламя пожирает великолепное старинное здание. Студенческий интернат, коллегию, и так продолжалось весь день. К шести часам занялась церковь Святой Троицы, а вскоре после этого библиотека Академии, где хранились уникальные книги. Затем храм Святого Духа с его замечательным органом. Всю следующую ночь огонь бушевал на Кембергаде, а затем в обширном районе южной части города, вплоть до Старой Набережной, где его удалось остановить водой из крепостного рва. Люди, обезумев от страха, метались по городу, подобно тому, как в Исландии множество червей выползает из гнилой баранины, которую пастух поджаривает на углях. Одни бежали, неся на руках детей, другие мешки с вещами, третьи бродили голые, голодные, некоторые лишились рассудка и оглашали воздух жалобами и причитаниями. Одной женщине удалось спасти только ухват, и она стояла голая, держа его в руках, Многие лежали как скот на валу и около него, а также в королевском парке, несмотря на бурю, и, быть может, никогда бы не встали, если бы его королевское величество не сжалился над муками и горем несчастных. Милосердный король сам лично отправился верхом туда, где люди плача лежали на земле, и приказал выдать им хлеба и пива. На другой день после начала пожара... Несколько исландцев пришли к арнасу Арноусу. Тут были сыновья знатных людей, учившиеся в университете, и бедные подмастерья, и даже один нищий моряк. Они попросили разрешения поговорить с асессором, сказали, что огонь быстро приближается к церкви божьей Матери, и предложили свою помощь, чтобы перенести книги в безопасное место. Арнос Арноус отклонил это предложение, сказав, что пожар скоро потухнет, и хотел угостить их пивом. Но они были в большой тревоге и не захотели пить. Однако им не хватило решимости осуществить свое намерение наперекор воле высокоученого и знатного человека. И они ушли, потерпев поражение, но не отошли далеко, а бродили поблизости от дома асессора, несмотря на жар от огня, и наблюдали, как пожар перекидывался с дома на дом и подходил все ближе». Когда пламя вырвалось из башни церкви Божьей Матери и начало лизать церковную крышу, юноши снова пришли во двор дома Арнауса и на этот раз, не соблюдая никаких приличий, ворвались в дом с черного хода, промчались мимо перепуганной кухарки и остановились только в библиотеке, где нашли Йона гудмудсона из Гриндовика в слезах, распевающей латинские псалмы Один из юношей пошел искать хозяина и нашел его в одной из комнат второго этажа. Он стоял у окна и наблюдал за пожаром. Юноша сказал, что он и его товарищи пришли, чтобы спасти книги. В это время хозяйка дома и слуги уже выносили вещи. Наконец, арнол взял себя в руки и сказал юноше, «Спасайте, что хотите и что можете». В библиотеке было множество полок, от пола до потолка. Кроме того, книги хранились в двух нишах. Туда и бросились исландцы, ибо знали, в этих нишах, в закрытых шкафах, хранятся только драгоценные книги. Но тут, как это бывает в кошмаре, оказалось, что ключей нет на месте. Сам Арнеллс отправился их искать. Жар уже начал проникать сквозь стены дома. Исландцы испугались, что дом загорится до того, как асессор найдет ключи, и начали ломать шкафы. Взломав, они попросили писца указать им на наиболее ценные книги, схватили в охапку самые знаменитые рукописи, в которых содержатся саги о древних исландцах и норвежских конунгах, и понесли их. Им удалось это сделать только один раз. Когда они хотели войти в дом во второй раз, он уже был объят пламенем. Синий дым вырывался из обеих ниш, и скоро из дыма стали прорываться багровые языки пламени. Юноши хотели взять то, что было на ближайших полках библиотеки, пока ее еще не всю охватил огонь. Но в эту минуту Арнес Арнос принес ключи от шкафов, подойти к которым было уже невозможно. Он остановился в дверях своей библиотеки и, загородив двери руками, помешал юношам войти. Подобно прибою, ударяющемуся о крутую скалу, Или, подобно раскам, пармелия, который вдруг пускают корень и молниеносно разрастаются во всех направлениях, но гниют в том месте, где начали расти. Языки огня лизали дорогие книги, покрывавшие стены библиотеки. Арнес Арнов стоял в дверях и смотрел. Исландцы в отчаянии сбились в кучу за его спиной. Он повернулся к ним, указал рукой на горящие книжные полки и сказал... Это книги, подобных которым не сыскать нигде до самого судного дня».